Часть девятая О чем еще говорят женщины? Глава 1. Февраль 2018 год Ваня по-прежнему жил с Кристиной. Иногда он наведывался к Еве с Олей в гости, подарит Оле подарки, скажет ей агу и отчалит в свою насыщенную студенческую жизнь. Ева много работала, полностью перейдя на фриланс, чтобы быть дома с Олей. Весь мир для Евы теперь отражался в воленных, огромных серо-голубых глазах. Время измерялось первыми словами, первыми успехами и первыми большими открытиями маленькой девочки. И все у Евы с Олей было хорошо, но все-таки что-то тревожило Еву, саднило внутри как заноза, мешало ей быть счастливой. Страх, что когда-нибудь за Олей придет Галя и заберет девочку. И однажды... Как-то вечером в начале февраля раздался дверной звонок. Открыв дверь и увидев на пороге Галю, Ева похолодела от страха. Ну все, она за Олей. Галя смотрела на Еву и молчала. Ева растерялась. «Входи, сейчас чай поставлю». Пока Ева заваривала чай, Галя общалась с Олей. Душесчипательной сцены обретения матерью своего утраченного ребенка, как в каком-нибудь мелодраматическом фильме, впрочем, не получилось. Галя взяла Олю на руки, чмокнула в щечку, заметила, что вот надо же, ого, какая детка стала большая. И растерялась, явно не зная, что с этой деткой теперь делать. Оля теперь поглядывала на незнакомую тетю Хмуро, А тут подоспела Ева, давайте пить чай. Ева молча разливала чай по чашкам, чувствуя, как у нее колотится сердце. Вот сейчас Галя скажет, «Собирайте ребенка, спасибо вам за заботу, мы вам когда-нибудь с Олей позвоним или пришлем открытку к Новому году, и больше она Олю никогда не увидит». Ева так волновалась, что даже обожгла себе пальцы, разливая кипяток. Оля сидела здесь же, на кухне, в детском креслице, и сосредоточенно рассматривала книжку со сказкой «Теремок». «Кто в тереме теремочки живет?» Галя тоже молчала, не притрагиваясь ни к чаю, ни к печенью. Чай давно остыл. Наконец, Ева не выдержала этого напряжения и выдохнула. «Ты хочешь забрать Олю?» «Некуда мне ее забирать», — тихо сказала Галя и спустя паузу добавила. «Ева Юрьевна, можно я у вас поживу?» Вид у Гали был, как у побитой собаки. Оказалось, что Галю... Бросил ее гражданский муж Денис, с которым она уезжала в Воронеж, и ей теперь негде жить. «А к матери в Вологду вернуться, сами понимаете, не вариант», — подытожила Галя. Ева не стала спрашивать, почему материнская квартира в Вологде для Гали не вариант. Но тут Галя сама пояснила. Отчему у меня пьет по-черному, как нажрется, такие шоу устраивает». Ева ужаснулась, живо представив, что эти шоу пьяного Галиного отчима будет наблюдать ее обожаемая внучка Оля. Нет, действительно, не вариант. В институте меня не восстановят, денег нет, работы нет, снимать квартиру не на что, — заключила Галя. Жизнь практически псу под хвост. Ева молчала, не зная, что сказать. Мне, правда, некуда идти, — сникла Галя. У нее был такой горестный вид, что даже Евины коты, смотрели на Галю с сочувствием. А бессердечная Ева молчала. Галя вздохнула. «Нет, если нельзя остаться, я уйду, конечно, уйду». Ева посмотрела в Галины глаза. «Вот странно, Галю никак нельзя было назвать красавицей, но вот глаза, вот эти серо-голубые глаза в пол лица, Олины глаза». «Ну, я пойду», — поднялась Галя. «Подожди», — вскочила Ева. «Куда это ты? Оставайся» тем более Ванина комната свободна. «Что-то я не понимаю», — нахмурилась Ляля, узнав о том, что Галя вернулась и теперь живет у Евы. «А тебе зачем это надо?» «Она мать моей внучки», — твердо сказала Ева. Ваня, узнав о возвращении Гали и о том, что она поселилась в его комнате, только пожал плечами. «Я всегда знал, Ма, что ты чудная, по-доброму чудная». Ева кивнула, «понятно». Но вот было Ване параллельно на мать с Олей, а теперь параллельно на мать с Олей и Галей. А вот Гали похоже, до Вани было дело. Ева как-то заметила, как Галя стоит у окна и провожает глазами выходящего из подъезда Ваню. «Почему вы расстались?» — спросила Ева. «Ну, ему стало со мной неинтересно. Появилась Кристина. Я же понимаю, что сравнение с ней не в мою пользу», — вздохнула Галя. «А разве вы расстались не потому, что у тебя появился другой парень?» — удивилась Ева. «Наверное, Ване легче было бы думать именно так. Но на самом деле я познакомилась с Денисом, когда Ваня уже встречался с Кристиной», — уточнила Галя. «И я изменила Ване на зло, понимаете? А потом уехала с Денисом. Я просто хотела все забыть и начать сначала. А Оля не выдержала Ева. Ну а какая из меня мать?» Вдруг как-то жалобно по-детски воскликнула Галя и заревела. В этот миг Оля тоже завела свою шарманку. Она вообще была эмоционально отзывчивой, и если видела, как кто-то переживает, тут же выражала сочувствие солидарным ревом. «Так, все, женщины, отставить истерики», — сказала Ева. Обняв Галю и Олю, Ева добавила. «Тем более, что все всегда можно исправить». И стали они жить-поживать. Кто в тереме-теремочке живет? Железная Ева, непутевая Галя, младенец Оля и два толстых кота. В конце января Лена поняла, что она сильно устала. Квартиры, дома, клиенты, сделки, монотонная суета, в которой каждый день похож на предыдущий. И когда Лене вдруг позвонила Вера Глебова и в очередной раз предложила ей устроиться в ее группу администратором, Лена решила принять Вере на предложение. Новая, связанная с гастролями работы, подразумевала все же нечто творческое и живое, а лени хотелось хоть каких-то перемен. На середину февраля у Веры был намечен большой гастрольный тур, и Лена взялась за его организацию. Из-за этого она даже была вынуждена отказаться от запланированного отпуска, который собиралась провести на севере у Лили, и перенести его на весну. А в начале февраля Лене позвонили, и чужой женский голос спросил. «Здравствуйте, это Елена?» У Лены заныло в груди. «Елена, Лидия Евгеньевна Островская умерла». «Лена застыла с телефоном в руке». «Вы меня слышите?» — спросила незнакомая женщина. «Да, слышу», — бесцветным голосом подтвердила Лена. «Похороны послезавтра». «Я приеду», — сказала Лена. «А вот ребенок», — вздохнула незнакомка. У нее остался ребенок. Вы не знаете, что делать с ним? Какой ребенок? Лена была как в тумане. Лиля оформляла опекунство над Мишей, но не успела. А как же с ним теперь? Я приеду, повторила Лена не в попад. Лена долго стояла с трубкой в руках, не осознавая недавно услышанные слова, не веря в то, что Лили больше нет. Они с Лилией разговаривали неделю назад. Лена позвонила ей из офиса Глебовой в перерыве между важными встречами. У Лили был усталый голос, но на встревоженный Ленин вопрос о самочувствии Лили заверила, что все в порядке. Лена сообщила, что в марте-апреле приедет ее навестить. Лили обрадовалась, хотела еще что-то Лене рассказать, но в этот миг Лену окликнули, пришел верен звукорежиссер, и они поспешили прервать разговор. Лилечка, созвонимся, обнимаю. И вот. Тот скомканный разговор, как теперь выясняется, последний разговор, и осознание того, что она тогда не сказала, и уже никогда и не скажет лили какие-то очень важные слова, теперь навсегда останется с ней. И ничего не изменить, не исправить. Приезжая на родину, Лена всегда останавливалась у Лили, так было и на этот раз, только сейчас ее никто не встретил. Лена прошла в опустевший дом, знакомые стеллажи книг, письменный стол, зеленая лампа, а на стене фотографии девчонок из Лилиного хора и много школьных фотографий Лены. Увидев на кухонном столе любимую Лилину чашку, Лена почувствовала, как горло сжал спазм. Она села за стол и разрыдалась. Лене казалось, что мир обрушился, что случилось нечто, чему нельзя найти объяснений. «Как же так? Мы говорили неделю назад, строили планы на будущее, и вот человека нет». Скупой рассказ Лилиной соседки по дому тоже не помог Лене логически собрать, склеить этот рухнувший мир или хоть как-то осмыслить произошедшее. Из рассказа женщины Лена узнала, что Лиля умерла от инфаркта. Ушла за пару часов. Оказывается, проблемы с сердцем у нее были давно, просто она никому не жаловалась». Надо было лечь в больницу, ей предлагали плановую операцию, но Лиля отказалась. «Но «Ну вы же ее знаете», — вздохнула соседка. «Она все время кем-то, чем-то была занята, не хотела оставлять работу, своих детей, да вот еще мальчик был на ее попечении». Лена была настолько убита горем, что упоминание про мальчика пропустила мимо ушей. Соседка рассказывала о похоронах и поминках, как, что, когда. Лена кивала, да, хорошо, я привезла деньги, да, похоронить рядом с Лилиными родителями. Когда соседка уходила, Лена вышла ее проводить, а потом накинула пуховик и пошла на соседнюю улицу проведать дом, где она когда-то жила с бабушкой и дедом. Лена стояла перед отчим домом, где давно жили чужие люди. Мела метель, было холодно, в синий вечер опускался на эту маленькую забытую богом улочку в несколько домов. И как-то разом все вдруг так отчетливо, словно было вчера вспомнилось. Вот маленькая сонная Лена лежит под одеялом и слушает бабушкину песню про превратившуюся в чайку девушку-долганку и бабушкины колыбельные. «Видишь, дочка с севера, к нам идет метель, скоро она будет здесь». Заметет лес, дорогу, реку наш дом Будет снежно до самых звезд И до весны мы будем спать под снегом И дед сидит тут же с ними Пьет крепкий так, чтобы дна не видно чай И посмеивается живой А бабушка снова по просьбе Лены Во второй раз поет песню про чайку с розовым крылом И маленькая Лена подхватывает «Чайка, чайка, здесь на севере твой дом» Лена задохнулась. То ли от обжигающего ледяного ветра, то ли от какой-то разрывающей сердце печали. «Долгим оказался твой путь, Чайка». Сковывающий холод, белое снежное безмолвие, кладбище, окружившие Лилину могилу люди, большинство из которых Лена не знает. Лена коченела от мороза, на котором даже слезы сразу застывают. Ей кажется, что на свете есть только холод и лед и что от этого холода уже никогда не согреться. И вдруг кто-то из этих незнакомых людей протягивает ей пластмассовый стаканчик, помянем. Лена одним глотком опрокидывает в себя водку, водка обжигает и мгновенно согревает. И вот эти сто граммов водки в белый от снега и холода день на севере у могилы Лили, Лена не забудет никогда. А потом кто-то берет ее под руку и ведет в машину, бережно усаживает в тепло. А вы знаете, что самые душевные, они только с виду суровые люди, на севере. Потому что на севере, как нигде еще, люди знают, как важна взаимовыручка и спасительная человеческая теплота. В Лилином доме уже накрыт стол. Поминки, горячий чай, разговоры. Лилия Сергеевна была человеком. Лена кивает, да, вот это главное. Больше можно вообще ничего не говорить. Лилечка была человеком. Лилины знакомые вспоминают ее добрым словом. Вдруг Лена слышит знакомые имена, Люся, Миша, и узнает правду. Оказывается, ее подруга детства, Люся, умерла перед самым Новым годом, долго болела, онкология. Нет, спасти не могли. Все то время, что Люся болела, ее трехлетний сын Миша находился на Лилином попечении. После смерти Люси Лилия начала оформлять опекунство над мальчиком, да вот не успела. А где он сейчас, где мальчик, спохватывается Лена? Ей отвечают, что Миша пока живет у Лилиных соседей. Лена вскакивает. «Я должна его увидеть!» Посреди комнаты сидел худенький маленький мальчик и возился с машинками. «Привет!» — сказала Лена. Мальчик не обратил на нее никакого внимания и продолжил играть. «Миша, давай знакомиться. Я Лена!» Она склонилась над мальчиком. «Он вас не слышит», — пояснила Лене хозяйка дома. «В смысле?» — не поняла Лена. «Он особенный» тихо сказала женщина. «Миша — аутист». Лена растерянно кивнула и вышла из комнаты. Пришедшие на поминки люди давно разошлись по домам. Лена сидела у опустевшего стола и, глядя на Лилину фотографию, разговаривала с Лили, как бы продолжая тот прервавшийся неделю назад разговор. Поздно вечером Лене позвонила Вера. «Я нормально, Вера», — ответила Лена. «Только на гастроли я с тобой не смогу поехать». «Выездная жизнь теперь не для меня». Лена рассказала Вере о Мише. «Ты хорошо подумала», — вздохнула Вера. «Ладно, можешь не отвечать. Я тебя, Морозова, знаю». «Решила, значит, решила. Ну и когда в Москву?» Лена сказала, что она, похоже, застрянет здесь надолго. Надо оформлять документы на Мишу, а с этим могут возникнуть сложности. «Я все решу», — сказала Вера. «Вы скоро будете дома». Позже, отвечая себе на вопросы «почему? отчего?», Лена себе сказала, что Мишу она взяла не потому, что полюбила его с первой минуты. Но не бывает так, чтобы вот взять и в миг кого-то полюбить, пусть даже несчастного ребенка-сироту. Просто она не могла поступить иначе. Потому что если бы она его не усыновила, этот бесконечный продолжающийся в ее душе разговор с Лилей оборвался бы навсегда, а этого Лена допустить не могла.